Седьмая. Тарас не обманул. Каждый день поступал предварительный заказ именно на нее Анну, ровно на 20.00, о чем любезно предупреждал диспетчер, и отказаться не было возможности под предлогом занятости, так как именно в это время начиналась ее вечерняя ночная смена. И вот уже неделю работы начиналась с получасовой поездки от центра города до нового коттеджного поселка на окраине. Анна злилась и радовалась одновременно залилась потому что не любила такой зависимости. И еще потому, что не могла никак понять закрытости Тараса. Но испытывала радостное волнение от его присутствия. Ей интересны были те разговоры с ним, что велись, по большей части, им. Чувствовался человек незаурядный, тонко чувствовавший и с долей иронии относившийся к себе и к жизни вообще. Хотя Анна так и не поняла, чем он занимается, а спросить не решалась. Но некоторая властность в действиях говорила, что он непростой офисный клерк. «А у меня, между прочим, завтра день рождения», — как-то признался Тарас. «Да, еще один то ли подарок, то ли насмешка судьбы. Я родился именно 23 февраля. Маленьким я все время думал, что народные празднования ведутся в мою честь, а повзрослев понял, что меня обделяют подарками». Анна невольно рассмеялась. Смеялся и Тарас. «Да, больше не позавидуешь только тем, кто родился 31 декабря», — успокоила Анна. «Надеюсь, что вам починили вашу машину к празднику». Ее давно починили. еще пять дней назад». Тарас стал серьезным. «Анна, я неделю не навязывался к вам с предложением. Понимал, что вы не из тех женщин, кто сразу готов принять от незнакомого мужчины приглашение на свидание. Но разрешите воспользоваться своим маленьким преимуществом, ведь у меня завтра двойной праздник». «Я работаю», — коротко бросила Анна, все же не без секундного замешательства. Это замешательство заметил Тарас и ринулся в бой, не дав Анне дальше рта раскрыть. «Я понимаю, что у таксистов завтра рыбный день в плане заработка, и не хочу, чтобы вы что-то из-за меня теряли в этом плане. Давайте так договоримся. Я оплачу все по тарифу, как если бы нанял такси по часовой такси на весь вечер, причем в двойном размере, как за праздничный». «Вы что-то путаете, Тарас, я не продаюсь». Анна нахмурилась. «Прошу, Анна, не сердитесь. Считайте это деловым предложением. Вы просто отдохнете. Ведь должен быть у вас выходной. Обещаю даже, что это не будет выглядеть как свидание. Мы не будем вдвоем. По случаю своего дня рождения я заказал столик в ресторане на 15 мест. Уверяю, вам не грозит нескромное приставание с моей стороны. Но я не знаю даже, что подарить вам». «Я вас совсем не знаю, о банальности не люблю». Попыталась все же отвертеться Анна. Она ужасно не любила шумных пьяных компаний. К тому же выпивала очень редко и ровно столько, чтобы не мутился разум, но отпускала иногда навалившаяся скованность в груди. Для этого, как правило, хватало бокала мартини или мензурки хорошего коньяка. «Мне ничего не надо дарить», — не отступал мужчина. «Я равнодушен к подаркам». У меня уже арсенал мыльно-рыльных принадлежностей, галстуков и рубашек столько, что впору торговать ими. Не говоря уже о часах, портмоне, ежедневниках и пепельницах. Хотя, заметьте, не курю. Все, что мне нужно, я могу купить сам. Подарите мне всего лишь вечер вашего присутствия. Это будет самым лучшим подарком. Хорошо. Неожиданно даже для самой себя согласилась Анна. Только с одним условием. Мужчина весь подался к ней, затаив дыхание. «Вы ничего не будете мне оплачивать, если хотите, чтобы это был действительно подарок». «О боже, а я уже приготовился к речи Золушки, что ровно в двенадцать она должна убежать из дворца». Тарас расслабился и рассмеялся. Улыбнулась и Анна. «Тогда я заеду за вами завтра в 6 вечера на такси. Побудьте хоть раз вы пассажиркой». «Нет», — поспешно отказалась Анна. «Я приеду сама. Скажите, куда?» «Камелот, знаете этот ресторан?» «Да, я буду ровно в шесть», — пообещала на прощание Анна. «Камелот, ли не знать этот ресторан. Самый престижный, огромный и дорогой в городе, где праздновали свои праздники почти все знаменитости города и денежные приезжие. Причем одинаково его любили и представители власти, и криминальные тузы. Кроме своей изысканной кухни от французского шеф-повара и живой музыки, ресторан привлекал своим средневековым оформлением. К тому же и расположен он в отреставрированных руинах настоящего замка от рыцарей какого-то древнего ордена. Анна невольно улыбнулась. Опомнила она его по той причине, что это было их излюбленное место с отцом. Два раза в год они приходили сюда обедать. В ее день рождения и в день рождения мамы. Это был ее любимый ресторан. Надо сказать, что, несмотря на обособленную жизнь, Анна знала почти все места в городе, начиная от ресторанов и кафе и заканчивая музеями, библиотеками и парками. У них была традиция — раз в неделю по выходным отец всегда ее куда-нибудь водил, рассказывал подробно о заведении, его плюсах и минусах, и особое внимание, непонятно почему, всегда уделял месту расположения и всем уголкам помещения. Анна со своей хорошей памятью помнила все в деталях, стоило раз ей посетить какое-то место. Вот и сейчас она вспомнила Камелот и улыбнулась в детстве она всегда представляла себя там средневековой принцессой на фоне каменной кладки стен и искусственно прокопченной мебели электрических факелов и официантов в одежде старинных фасонов вечер обещал быть волнительным вдвойне от ее воспоминаний анечка ты пойдешь на свидание радостно воскликнула тася на новость я тебе даже немного завидую это не совсем свидание отозвалась анна вытягиваясь на диване да ну А что ты наденешь? А ты будешь опять блондинкой или А кто он, симпатичный? Засыпало вопросами Тася подругу. И как ты можешь спокойно лечь спать, если не готов наряд? Тася, остынь! повернулась на бок Анна. Я устала. Мне надо выспаться. Какая разница, что я надену, что есть? Да ты что? В уме? Да может, это судьба. А ты вот тут такая придешься в рваных джинсах и вытянутом свитере. А куда идешь? Угу, в свитере. Пробормотала Анна, сон озевая. Камелот, есть такое место. Ну ладно, подруга, спи, спи. Как-то подозрительно быстро согласилась Тася. И сквозь проблески сна Анна услышала возню Таси у шкафа. Анна проснулась далеко за полдень. С кухни доносились вкусные запахи стрипни. Кто-то негромко там переговаривался. Анна запахнула халат и осторожно направилась в ванную, заканчивая душу, слышала, как Тася скребется в дверь. «Анечка!» — прошептала подруга сквозь приоткрытую щель. «Очки! У нас Вера!» — поняла. Странно, что соседка, которая поначалу ревновала Анну к Тасе, опять стала частой гостьей в доме. «Доброе утро!» — произнесла Анна, входя на кухню. «День вернее уже, и почти вечер, Соня!» Вера хихикнула. «А ты, похоже, и спишь в очках, горемыка! Ладно, садись завтракать, или полдничать — это как хочешь! «А потом у нас к тебе дело». «На миллион?» — глотнула наперво кофе Анна. «Почти». Тоже хихикнула Тася. «Заговорщики», — обозвала их Анна. «Что это?» — растерянно спросила она, когда ее после трапезы, как настоящую принцессу, припроводили в комнату. «Это твой парадный выходной наряд», — гордо произнесла Тася. «Это? Где вы его взяли?» Анна пропустила между пальцами легкий тончайший шелк, нежная изумрудная зелень стекла прохладой с ладони. Вера принесла, а я немного подкорректировала. Скромно заявила маленькая девушка. «Я же говорила, что и шить умею». «Правда, красота. Жаль, что не видишь», — вставила Вера. «У меня оно сто лет висит без дела. Да и располнела я давно, и не почину мне такое носить. Пустив праздники». Нашел к настоящий советский, такого сейчас не найдешь. Но, тёть Вера, мы же разного роста с вами, как же. Анечка, я его спереди подрезала, ножки твои красивые показать, а сзади удлинила. Смотри, как незаметно вышло в складках, лиф переделала, и в рукавах надрезы. Кое-что еще у тебя из гардероба позаимствовало из деталей. И вот, пояснила Тася. Вы, волшебницы, призналась Анна. В носу противно защипало от подкативших слез. «Спасибо вам. Платье действительно получилось сказочное. Да будет тебе!» Шмыгнула носом Вера. «Повеселись, дочка. Да, кстати, а меня Петя, то есть Петр Иванович, пригласил сегодня тоже в ресторан. Правда, не в такой крутой». «Эх, одна я не удел». Притворно вздохнула Тася, и Анна заметила это притворство. «Тася? А что Тася?» «Буду всю ночь концерт по телеку смотреть и за вас переживать. А я и туфлю подобрала тебе. Эти удобные?» Тася поспешила переключить тему. В итоге всех приготовлений, где подруги суетились больше, чем она, Анна чуть не опоздала. все таки в споре, блондинка или шатенка победила Анна. Тася уверяла, что блондинка лучше смотрится, но Анна настояла надеть парик. Ей не хотелось слишком привлекать внимание. Еще добавила затемненные очки и карие линзы. Линзы она не любила, от них через пару часов начинали чесаться и слезиться глаза, мешая ей четко видеть, но она понимала, что, вероятно, наступит момент, когда Тарас захочет увидеть ее глаза без очков, и решила потерпеть для такого случая. Не пугать же мужчину на первом свидании, а что это будет именно свидание, пусть и не наедине, Анна понимала. Анна скинула плащ в гардеробе, слегка притормозила у узких зеркал поправила одним движением волосы, не глядя в отражение, и вошла в зал, остановившись наверху трех крутых ступенек. Звучала музыка, своими ритмами тоже напоминавшая старые времена. Анна неподвижно оценивала обстановку в зале. Она была похожа на принцессу из сказки, внезапно очутившуюся на балу. Легкое платье воздушным облаком окутывало стройную фигуру, не скрывая, а подчеркивая достоинства. Навстречу ей медленной торжественной походкой шел Тарас, держа в руке длинную алую розу. Казалось, что все замерли вокруг. Тарас с улыбкой протянул даме руку. Анна слегка коснулась ее кончиками пальцев и вспыхнула от этого легкого прикосновения. Волшебство начиналось. Но едва Анна сделала несколько шагов, как что-то заставило ее замереть. Она на миг остановилась, еще раз окинув мысленным взором окружающее, и сказка стала приобретать несколько зловещий вид. В одном конце зала, прямо за ее спиной, сидел полицейский Дима с товарищами и двумя дамами, а в дальнем углу, за решетчатой перегородкой, большой шумной компанией с вольными девицами, расположился Виталик Ватикан. Вечер обещал быть интригующий, жарким во всех смыслах. У Анны противно дрогнуло в груди от предчувствия чего-то непоправимого, но отступать было некуда.